98. Силуэт входящего принял четкие очертания, я узнал человека, который напал на нас со Смитом в парке. Теперь он был с пистолетом. «Замок на воротах простенький», — сообщил он. «Надо бы предупредить ваших богатых соседей». Бэйн, приходя в себя, потирал челюсть. Эд Браун, компакт выпав из его руки после выстрела, лежал в углу подвала, как притаившийся маленький зверек наподобие апоссума. «Алекс?» Прислонившись к стене, прижимала к груди, как щит, помятую картину Мане. «Ты в порядке?» — спросил я, и она неуверенно кивнула, хотя лицо ее было очень бледным. Незваный гость взглянул на двух одинаковых джаконт, потом перевел взгляд на Бэйна. «Это я прислал вам вторую. Я работал на вас или на вашего посредника, того дурака, которому вы велели убить меня. Я понятия не имею, о чем вы говорите». Верзилла улыбнулся, обнажив мелкие пожелтевшие зубы. «Ваш посредник мертв, а у меня его телефон с вашим номером. Не стоит изображать невинную овечку». Бэйн равнодушно пожал плечами. «Сколько вам нужно? Я не за деньгами пришел. Что вам нужно? Картины? Твоя жизнь?» Верзилла шагнул к Бэйну и так сильно ткнул его пистолетом в живот, что тот согнулся пополам. В тот же миг я бросился на пол, схватил Эд Браун и прицелился в Верзилу. «Ты стреляешь в меня? Я стреляю в эту свинью», — сказал он, продолжая целить в Бэйна. «Но я быстро стреляю, а ты нет. Я успею еще раз выстрелить, и ты тоже умрешь». «Люк, нет!» — закричала Алекс. В этот момент Бэйн бросился, схватил Верзилу за руку, но тот выстрелил один раз, второй, и Бэйн упал». Я выстрелил в Верзилу, потом еще и еще и стрелял до тех пор, пока в пистолете не кончились патроны. Когда скорость движения времени нормализовалась, стало понятно, что в итоге произошло. Бэйн лежит в углу, держась за плечо. Бандит, распластавшись, лежит на полу, из головы и груди его течет кровь. Алекс стоит у стены, зажмурившись. Спустя мгновение она выпустила картину моне из рук и стала падать, и я бросился ее ловить. Теперь стало видно, что у нее пулевое ранение по свитеру, расползалось темно-бордовое пятно. — О, нет! Господи, нет! — воскликнул Бэйн, ползя в ее сторону. — Это была твоя пуля, — с трудом проговорила она. — Это ты убил меня, отец? — Нет, нет, я не мог этого сделать. Это была просто угроза. Игра! — Игра? — Алекс засмеялась, и на губах ее вырос кровавый пузырь. — Ступай в ад! Бэйн скорчился в углу, держась за плечо, и заскулил. Я обнял Алекс и только тут заметил, что тоже ранен. Рукав моей голубой рубашке был залит кровью, но я почти не чувствовал боли, и мне было все равно. Я обнял Алекс и сказал, что с ней все будет в порядке, и попросил ничего не говорить. — Люк, — прошептала она, — обними меня, скажи мне что-нибудь. Я крепко обнял ее и начал говорить. Помнишь, как библиотекарша все время на нас шикала? А кафедральный собор ночью был такой красивый в свете прожекторов, и... Я остановился. В голову ничего не приходило, и спазм сдавил горло. — Пожалуйста, не молчи. Она взяла меня за руку. — Подожди, — попросил я. — С тобой все будет хорошо. — Пожалуйста, продолжай говорить. — Сейчас. Я отпустил какую-то шутку о книге «Про чуму», которую она тогда читала, потом вытащил из кармана сотовый, набрал 911 и назвал адрес. В памяти всплыл образ. Винченце на заднем сидении такси прижимает к себе Симону и поет ей песенку. А она кашляет кровью и просит его не останавливаться. Лицо Алекс побелело, а губы побагровели. Я стал говорить о кафе, где мы впервые посидели и выпили кофе, о шикарном отеле, где мы провели свою первую ночь. Но к этому времени рука Алекса ослабла, и сама она обмякла в моих объятиях. И я понял, что она уже не слышит меня.